Генрих Гейна Недолго счастья был обман обещанного ложно, И образ твой, как лживый сон, в душе прошел тревожно. Блеснуло солнце, и туман бесследно разогнало, И мы покончили с тобой, едва познав начало. Образ сфинкса наделен всеми женскими чертами, Лишь придаток для него тело, львиное с когтями, мрак могильный, в этом сфинкса вся загадка роковая, И труднейший не решал Иокаст и окастый сын Илая. К счастью, женщине самой дать разгадку не под силу. Будь иначе, целый мир превратился бы в могилу.